Олегу говорить о разговоре с Белецкой не стал. Оно того не стоит. Когда закончились занятия и тренировки, я уже собрался ехать домой, но в коридоре меня остановила Федорова. Мы встретились у выхода на первом этаже. «Антонов!» «А?» «Оборачиваюсь». «Валерия Александровна?» «Здравствуйте». «Ты куда собрался?» «Совсем про наше...» «Про нашу встречу забыл». Руки в боки, пронзительный взгляд из-под очков. «А разве она уже назначена?» Отец позвонил. Сказал, что ресторан «Сытый барин» забронирован на весь сегодняшний вечер. Оу, улыбаюсь. Отличная новость, правда. Щурюсь на Валерию Александровну. О таком заранее предупреждать надо. Вдруг у меня дела? Антонов! Чуть ли не зарычала девушка. Ладно, ладно. Это так. На будущее. Какое еще будущее? До места мы доехали на двух машинах. Федорова с охранником на своей иномарке, а я на своем черном фургоне. В этот раз не хотелось оставаться без кувалды, мало ли что, поэтому уложил ее на алтарь в багажнике. Но в ресторан все же я зашел без нее. Совсем не хотелось распугивать посетителей. Правда, оказавшись внутри, понял, что распугивать тут некого. Кроме нас, Федоровой да ее охранника, что тут же ушел в сторону машины, здесь никого не было. Оказывается, тот вредный старикан забронировал для нас весь ресторан. «Похвально, похвально. Но я, пожалуй, буду недолюбливать его и дальше». «Кстати», — произнес я, когда мы сели за стул, и официант разлил вино по бокалам. «Что там насчет соли?» У одетого с иголочки седого мужчины аж лицо дернулось от услышанного. «Ты для этого меня позвал?» — возмутилась Валерия Александровна. «Нет, но узнать будет не лишним», — поднимая голову на официанта. «А теперь принесите нам свое фирменное блюдо в количестве двух штук. Да побыстрее». Закатив глаза, девушка все-таки ответила. Отец сказал, что первую партию завтра доставят. Прямо к вам домой. Доволен? Вполне. Подмигиваю и осушаю бокал за один подход. Гляжу в спину уходящему официанту, у которого, наверное, черти, что сейчас в голове. Что еще спросишь? С явно скучающим видом произнесла Федорова. Да, точно. Меня заряет. Вы же обещали рассказать, почему ваш отец не ваш отец. Господи. Вздыхает Валерия Александровна. «Мой он отец, мой, но не родной, да». «А как так получилось? Вот так ты меня на разговор выводишь? Ну, хорошо». Глотнув вина с прозавевшими щеками, девушка продолжила. «Удочерили меня, вот и вся история. Не родная я для Федоровых. Раньше в другом роду состояла, но... Это давно было, так что как-то так. Понимаю, качаю головой. Я тоже, можно сказать, не совсем родным себя ощущаю». «Верите или нет?» «Не, не верю», — хищно улыбается девушка. «Вот и зря, потому что это правда. А вы давайте Винишка, то дальше пейте. вкусная. Демонстративно схватив бокал, Валерия Александровна выпила все его содержимое. Покачала головой, запустив волосы пальцы и остановила взгляд на мне. «А почему у вас тогда силы похожи? Вы целитель и Федор вы целители?» «Это одна из причин, почему меня взяли. Поначалу убить хотели, как и остальных». Но, видев мой дар, передумали. Договорив, девушка печально вздохнула и посмотрела в окно. Понял, тогда не будем об этом. Если честно, я всегда хотела убить своего отца, как на духу выдала Федорова? Это алкоголь так на нее влияет. Не стоит, Валерия Александровна. Но пропуская мои слова мимо ушей, она продолжала. Каждую ночь мне снится, как душу его своими руками. Он задыхается, просит о помощи, но никто не приходит. В конце концов он обмикает и становится синим. Из-за этого по утрам мне хочется жить дальше. Господь, что за страхи она рассказывает? Похоже, зря я вообще поднял эту тему. Ха! Вдруг вскрикивает Федорова. Поверил, Антонов? Без комментариев. Громко вздыхаю. Нет, на самом деле не все так запущено. Она снова переходит на серьезный тон. Но Толика правды в этом есть. Врать не стану. Веселая она конечно это медичка. Не зря ее на свидание позвал. Минут через пятнадцать официант принес нам две больших тарелки с каким-то блюдом из мяса и разноцветного гарнира. Название я не запомнил, так как оно слишком длинное и сложное. Мы стали ужинать и попутно продолжать разговор. «Вот такая у меня сестра», – прожбав ароматную говядину, говорю я. «Даже не знаю, что с ней делать. А вот, кстати, и она. Стоп, что?» Дверь распахивается и громко хлопает. В ресторан заходит Лиза. Ее волосы взъерошены, глаза светятся гневом. «Эй, ты чего тут забыла?» Поднимаюсь со стула и с неудовольствием гляжу на сестру. От ее вида сердце начинает биться сильнее. «Антонов это...» — говорит Федорова, но ее прерывает крик Лизы. «Владик!» — она сжимает кулаки и уверенным шагом приближается ко мне. «Ты совсем уже охренел?» «Может, хотя бы на улице поговорим?» Оглядываюсь на Валерию Александровну, которая с интересом рассматривает нас с сестрой. «Нет уж, придурок, пусть твоя пассия все слышит, мне скрывать нечего!» И все-таки. Иду навстречу Лизе. Бам. Она на наотмашь бьет кулаком, заставляя меня увернуться. Ты в своем уме? Да как ты посмел? Она пытается ударить еще раз, но я хватаю ее за руки и обхожу сзади. Успокойся. Пусти. Вырывается сестра. Крутанувшись, как шашлык на вертеле, она выныривает в сторону и хватает со столика перечницу. Кидает ее в меня. Бам. В этот раз она чуть не попала. Лишь в последний момент я успеваю присесть. «Да скажи хотя бы, что случилось!» Начинаю злиться все сильнее. «Иначе я за себя не ручаюсь!» Валерия Александровна с горящими глазами наблюдает за происходящим. Ей только попкорна не хватает для полноты картины. «Да уж!» Устроили Антонову для нее представление. Цирк на ножках. «Что случилось?» Выпячивает глаза Лиза. «А ты не в курсе?» «Это ведь ты подговорил людей Антона, чтобы они не давали мне видеться с Романом!» «Воистину, Санта-Барбара!» Еле слышно произносит Федорова, не забывая попивать вино. «Ну да, я», — отвечаю сестре. «А что мне еще остается? На кой черт ты мутишь воду с этим Спартином и клевещешь на Анатолия? Хочешь, чтобы дела у нашего рода стали еще хуже?» «Тебя не касается, что я, где и с кем, подонок!» «На этот раз в меня летит Солонка». В зале появляется официант с приоткрытым ртом глядя на Лизу. Что здесь происходит? Все в порядке, отвечает ему Валерия Александровна. Не переживайте, мой отец за все платит. Пшел вон! Рявкает Лиза и плюет в сторону седого мужчины. Тот, не дождавшись скверного попадания, скрывается в кухне. А вот перед этим человеком мне теперь стыдно вдвойне. Сначала соль, теперь это. Что он будет думать о нашем роде? И представить страшно. Антоновы, как обычно, наводят шороху. «Может, успокоишься, наконец?» Медленно подхожу к сестре, выставив перед собой руки. «Чего ты сейчас добиваешься? Хочешь нас опозорить или что? Разве всего предыдущего было мало? Уничтожить тебя хочу! Втоптать в грязь!» Лиза топает высоким каблуком по полу. «Не выйдет! Тебе придется успокоиться, а наш разговор продолжим дома!» Делаю рывок и оказываюсь у сестры за спиной. Покрепче хватая ее за руки, не давая высвободиться: Не трогай меня, братец долбанный! Руки, говорю, убрал! А! Самая настоящая ведьма. Идиотка, блин! Сумасшедшая! Да что у нее в голове вообще творится? В кого она выросла такой безбашенной? Впрочем, ответ напрашивается сам собой: Стоит лишь вспомнить, как вел себя отец семейства по отношению к детям до того, как отправился на покой. Удивительно, что реципиент не вырос таким же. Во дела! Продолжает удивляться Валерия Александровна, выпивая очередной бокал с вином. «И в этот момент, когда я сжимаю Лизу, чтобы она не вырвалась, дверь открывается. Внутрь забегают широкоплечие мужики в темных костюмах, человек 15, не меньше. Они выстраиваются плотным полукольцом перед нами с сестрой и... «В атаку!» — кричит самый голосистый из них, и на кончиках пальцев остальных начинает загораться магия».